Глава 57 Кадис встретил Мазарин, как ни в чем не бывало. Словно не было ни ее помолвки с Паскалем, ни рокового ужина. Терпеливый учитель благосклонно наблюдал, как прилежная ученица в перепачканном краской фартуке трудится над последней картиной. «Очень хорошо, малышка. Мы почти закончили». Он обращался с ней как никогда ласково и бережно. Мазарин чувствовала себя окончательно сбитый с толку. — Пожалуйста, подай мне гранатовую. Девушка протянула художнику тюбик. — Что ты собираешься делать? Кадис направился к портретам Сиенны. — Этим работам, — он задумчиво прищурился, — явно чего-то не хватает. «Нет, не трогай. Они безупречны», — перепугалась Мазарин. «Не волнуйся, ничего с твоей святой не случится. Нужно, чтобы все картины были в одном стиле, понимаешь? Если ты хочешь, чтобы их включили в экспозицию, а ты, безусловно, этого хочешь, придется кое-что подправить. Ты же мне доверяешь?» «Абсолютно нет. Как можно доверять типу вроде тебя?» — Не понимаю, о чем ты? Не хочешь поговорить о том, что было вчера? — Я тебя по-прежнему не понимаю. Кадис выдавил краску на палитру, ожесточенно перемешал и принялся слепо, словно в трансе, разбрызгивать гранатовые капли. Кровь покрывала лицо и волосы святой, оскверняла ее, пропитывала ее тунику переплеталась со священными письменами. «Хватит!» — истошно закричала Мазарин. «Ты ее убьешь!» Темные страсти выплескивались на портрет. Терзать картину ученицы было все равно, что терзать ее саму. «Хватит! Слышишь?» Мазарин схватила его за локоть. «Отойди не вмешивайся! Или ты не понимаешь, что я делаю? Здесь нужна ярость, кровь, агрессия! Надо скрестить твою нежность с моей силой!» «А что, если Кадис прав? Или он мстит портрету, потому что не смеет поднять руку на нее саму?» Мазарин не знала, что и думать. «Но она утратила чистоту, Кадис. От нее больше не исходит сияние. Послушай, малышка, Пикассо говорил, что если от картины исходит сияние, значит, ей чего-то не хватает». Ты должна гордиться, что я приложил руку к твоей работе. Так что смотри и молчи. Ты моя ученица, забыла? Ученица? А ты уверен, что не наоборот? Позволь заметить, Кадис. ты просто жалкий циник. Ах, моя маленькая бунтарка! В тебе я погляжу, проснулся мятежный дух. И отлично, у тебя глаза загорелись. Кадис открыто издевался над ней. Мазарин не осталась в долгу. «Мы решили пожениться как можно скорее», — радостно сообщила она. Кадис не дрогнул. «Если ты не возражаешь, давай вернемся к работе. Картины надо довести до совершенства. Мы почти закончили». «Все кончится», — повторил художник. «Очень скоро». Сердце Мазарин сжалась от боли. Неужели это прощание? Он больше не будет давать ей уроков. А как же она? Как она будет жить без его страсти? Без того, кто стал ее любовью, ее смертью и возрождением? Кадис вдохнул жизнь в нее и в ее искусство. Разве она сможет жить дальше без него? У девушки потемнело в глазах. По щекам полились слезы и она яростно вытерла их ладонью. Мазарин не хотелось, чтобы кадес видел, как она плачет. Но он все равно заметил. — Не грусти, малышка, — сказал живописец сурово. — Мы еще увидимся. Ты стала частью моей жизни. Так уж получилось. Наши чувства не подчиняются ни времени, ни здравому смыслу. Они приходят и уходят в свой срок. В этой пьесе я буду зрителем. Стану наблюдать за твоей жизнью из удобного кресла в партере. А как же то, что было вчера? Прости, малышка, но я ничего не помню. В моем возрасте такое случается. Разве вчера что-то было? Мазарин, пылая от ярости, кинулась в ванную. Он забыл, как ласкал ее под столом. Забыл о том, что всю ночь не давала ей заснуть. Кадис все прекрасно помнил, но ни за что в этом не признался бы. Игра только началась. У живописца были грандиозные планы. Он не собирался уступать свою малышку никому тем более родному сыну.